Томас Манн «Доктор Фаустус. Жизнь немецкого композитора Адриана Леверкюна, рассказанная его другом. Роман. Перевод с немецкого Апта и Натальи Ман. Москва. Художественная литература. 1975 год. Томас Манн и его доктор Фаустус. Первое. Сто лет тому назад, 6 июня 1875 года в полдень, с двенадцатым ударом колокола, в старинном городе Любике появился на свет Томсман, в будущем, бесспорно, наиболее выдающийся немецкий писатель XX века. Долгие годы его неизменно титуловали автором Будденброков. По названию первого юношеского его романа — вышедшего на стыке двух столетий и вскоре принесшего его создателю широкую, а там и всемирную известность. Примечательно, что и Нобелевская премия была присуждена в 1929 году Тому Суманну за его эпического первенца, все тех же Будденброков, помеченных 1901 годом, но напечатанных еще в конце 1000... 1900 -го года, в последний год XIX -го века. 46 лет спустя, в 1947 году, Томас Манн стал для немцев, для всего культурного человечества, прежде всего, автором доктора Фаустуса. Томас Манн любил знаменательные параллели. Уже по этой причине позволительно вспомнить о сходном обстоятельстве, относящемся к истории славы великого Гёта. И его на протяжении долгого ряда десятилетий повсеместно называли автором Вертера, и только в последние годы его земного бытия и посмертно стали величать создателем Фауста. В обоих случаях такая глубокая, не случайная переаттестация, если можно так выразиться, Объясняется тем, что каждому из названных двух писателей удалось на склоне творческой деятельности затмить свою былую славу произведением более зрелым и многообъемлющим, более продуманным и прочувствованным, чем все, что было им когда-либо создано. Словом, и у того, и у другого корифея мировой литературы достало вдохновение и силы высказать все, что ум скопил, все, что таилось и бодрствовало в его сердце и фантазии. Детские и отроческие годы Томаса Манна протекали в просторном, изящно убранном особняке его отца Иоганна Генриха Манна, владельца, унаследованной от предков торговой фирмы и сенатора вольного города. Таковым любик продолжал считаться и после того, как он вошел малым республиканским ингредиентом в состав Германской империи, сохранив свою уже полупризрачную самостоятельность, что, конечно, ничем не грозило полновластью германских императоров из дома прусских Гогенцовернов. «Я слишком укрепил всадника в седле», — сетовал в старости Бисмарк намекая на чрезмерно большую власть, которую он предоставил главе им же созданной империи. Семья Маннов принадлежала к просвещенной патрицианской верхушке Любекского бюргерства. Поэзия, музыка, театр и прочие изящные искусства, если и не главенствовали в родительском доме, то все же прочно вошли в его культурный обиход. Отец двух будущих писателей – Генриха и Томаса Манна был человеком широко начитанным и любил уснащать свои выступления в Сенате, а также застольные спичи, саркастическими цитатами из Гейны. Мать отменно играла на рояле и в семейном кругу, сама себя аккомпанируя, охотно исполняла песни великих немецких композиторов. Словом, будущий автор Буденброков, и поэтически преображенной семейной хроники, Рос и воспитывался в обстановке материального и культурного довольства. Имена Лессинга, Гёте и особенно Шиллера с благоговением произносились в Манновском доме. Но едва ли его обитатели серьезно вдумывались в истинный смысл великих гуманистических традиций немецких классиков. В Гётевское «народ свободный, на земле свободный» И уж тем менее в судьбы тех бесчисленных, обездоленных, кто владеет лишь собственной физической силой. Под словом «свобода» законопослушная буржуазная интеллигенция конца XIX – начала XX века понимала разве что нравственную, этическую, но никак не гражданскую, не политическую свободу. Таково было культурное наследство, воспринятое молодым Томасом Маном. Осознание себя сторонником демократии, непримиримым борцом с нацизмом, борцом за мир во всем мире и за разумное обновление общества, которое Томас Ман уже не представлял себе без коммунистических черт, без идеи общественной собственности, без права на труд и обязанности трудиться для всех, Далось ему нелегко, по его же позднейшему признанию. Нелегко уже потому, что начало его творческой деятельности совпало с эпохой Декаданса, и что властители умов того времени Шопенгауэр и Ницше завладели и его незащищенным сознанием. Или все-таки защищенным. Защищенным сутью собственного реалистического искусства. Отчасти так оно и было. Великая сила реалистического искусства, всегда способная поправить и направить истинно большого художника, сказалась уже на первом юношеском его романе. Работая над Будденброками, Томас Манн был еще очень далек от позднейшего своего убеждения в том, что политическое, социальное принадлежит к единой и неделимой проблеме гуманизма и все же момент социально-политический, был им учтен, пусть только попутно, почти бессознательно, уже тогда. «Буненброки» — это книга прощания с уходившим старым бюргерским миром, его патриархальным укладом и культурными традициями, с миром, рухнувшим под натиском более хищных, беззастенчивых и безжалостных дельцов, иначе... Буржуазии эпохи империализма Много лет спустя в статье об одной главе из Буденброков Автор отозвался о своем эпическом первенце как о социально-критическом романе Под маской семейной хроники Как об исторической картине быта и нравов Омраченной нависшими над ней тенями раздумий об упадке Критицизм, который в местах, где дается характеристик тогдашней немецкой школы, поднимается до обличающей и обвиняющей общества сатир. Какова же все-таки была политическая позиция, которой придерживался аполитичный автор Бунденброков? Кем он тогда был? Буржуазным консерватором? Допустим. Но и такая исходная позиция в иных случаях может привести к неожиданным результатам. Именно консервативная верность высоким гуманистическим идеалам, которыми проникнута великая старая немецкая литература, не позволяла Томасу Манну примкнуть к реакционным силам, идеологически подготовлявшим пришествие фашистского варварства. Именно консервативная верность великой европейской и, в частности, русской литературе Толстого, Тургенева, Гончарова удержала его в русле реалистического искусства. Консервативный бюргер по своему духовному складу, как о нем отзывались иные умники и всезнайки, был очень далек от того, чтобы мечтать о возврате былых времен. Повторяю. Буденброки были для Томаса Манна окончательным прощанием с уходящим бюргерским миром-чертой, которую символически провел маленький Ганно Буденброк под родословием своих предков, ибо дальше уже ничего не будет. Если он ждал чего-либо лучшего, то только от будущего. Но уж, конечно, не от новой формации. Он их презирал. В них он видел опасную темную силу, враждебную гуманизму, враждебную искусству. Именно антигуманизм эпохи, с которой совпала биография Манна, заставил его дать себе трезвый отчет в том, на какие общественные силы нужно опереться, чтобы сохранить гуманистические идеалы великого прошлого, без неразумного намерения притворить его в настоящее и все же не без гордой надежды воздействовать им на современность. 20 век не поскупился на чрезвычайные исторические события великой вразумляющей силы. Томас Сман был свидетелем крушения традиционного либерализма немецкой буржуазии, восходившего в к 1848-49 годам, то есть годам германской революции, подавленной прусским юнкерством и прусской картечью. Эпохи либерального прекраснодушия пришел на смену культ силы и беспощадного насилия. Только война даст Германии все, что ей нужно. Так в 1913 году. И не только на столбцах прессы, связанный с интересами финансового и торгово-промышленного капитала и крупных аграриев. Им вторили и более умеренные политиканы, вплоть до высокоученых-историков и рафинированных философов, вплоть до иных социал-ревизионистов. Воля к войне и насилию их всех объединяла. Словом, уже в следующем 1914 году Томас Манн стал свидетелем Первой мировой войны, залившей кровью Европу и кончившейся безоговорочной капитуляцией Германии и крушением монархии Гогенцовернов. Писатель видел, как после Октябрьской революции идеи коммунизма стали все больше овладевать сознанием народов и, прежде всего, немецкого народа. Видел возникновение и плачевный исход Веймарской республики, преданной политиками имущих классов. Все было признано дозволенным, хотя бы даже кровавые диктатуры гитлеризма, лишь бы отстоять свое священное право на эксплуатацию немецкого народа, а там и большей части человечества. Сговор германского финансового капитала с буржуазными демократиями, их общий поначалу, план наступления на народные массы давал свои плоды. Вторая мировая война ждать себя не заставила. 19 сентября 1939 года гитлеровская Германия напала на Польшу и поработила ее. В 1940 году та же участь постигла Бельгию, Голландию и Францию. 22 июня 1941 года фашистские полчища вторглись в пределы нашей Родины. Все эти исторические события проходили перед духовным взором Томаса Сумана, преломлялись в его сознании, определяли его путь художника и мыслителя. Путь этот не был свободен от тяжких заблуждений. Напомним в этой связи хотя бы только его книгу, вышедшую в 1918 году под названием «Размышления о политичном». Она писалась в годы Первой мировой войны в защиту Германии и ее культурной миссии, но ведь тем самым и в оправдание ее агрессивной политики. К чести Манна, нужно сказать, что сам же он и осудил ее в следующем 1919 году под вразумляющим впечатлением чрезвычайных событий, капитуляции Вильгельмовской Германии, но также и прежде всего — Великой Октябрьской социалистической революции. Томас Манн глубже и раньше многих других выдающихся представителей европейской культуры осознал, что революция в России возвещала неизбежный конец капиталистического миропорядка и начало социалистической эры в истории человечества. Мировая революция стала непреложным фактом. Отрицать ее... Упорствовать в консерватизме перед ее лицом Значит добровольно поставить себя вне жизни и развития Так в его речи о любике, как форме духовной жизни И еще Новый мир, социально упорядоченный единым планом Который освободит человечество от унизительных, ненужных, оскорбляющих достоинств разума, страданий Этот мир придет, ибо должен быть создан или, в худшем случае, введен путем насильственного переворота. Для того, чтобы душевное вновь могло получить право на жизнь и человечески чистую совесть. Это из речи, произнесенной Манном в марте 1932 года по случаю столетия со дня кончины Гёте, за год до нового испытания, постигшего его родину. Как художник Томас Ман впервые приблизился к мысли об исчерпанности творческих сил буржуазии как класса, в волшебной горе. романе, начатом еще в 1912 году и завершенном после долгого перерыва в 1924. Там, в высокогорном санатории, его герой Ганс Касторп. Ничем, казалось бы, непримечательный юноша становится пытливым свидетелем нескончаемого словесного поединка между поборниками двух полярных направлений в современной буржуазной идеологии — итальянцам Сетембрини, твердо верившим в конечное торжество буржуазной демократии, и иезуитам Нафтой апологетом иррационализма и беспощадной тоталитарной государственности во главе с новым Цезарем, словом, всего набора человеко-ненавистнических идей, позднее взятых на вооружение фашизмом. Касторп не поддается ни либеральному краснобайству итальянца, ни демагогии и иезуита, желающего выдать реакцию за благодетельную революцию. Он отвергает буржуазную идеологию в обоих полярных ее разновидностях, смутно предчувствуя какое-то новое, ему еще неведомое мироустройство. Роман кончается ударом грома, то есть началом войны 1914 года. А многим ли тогда был ясен предлежащий путь истории? Тем более в комфортабельной здравнице Для обеспеченных буржуаз, в романе Доктор Фаустус жизнь немецкого композитора Адриана Леверкюна, рассказанная его другом, Томас Манн как бы возобновляет свою критику немецкой, а впрочем, не только немецкой буржуазной идеологии, некогда составлявшую идейную суть его волшебной горы. Новый роман был им начат 23 мая 1943 года и завершен 29 января 1947 года. В нем он поднимается до полного отрицания капиталистического миропорядка, породившего фашизм, до признания пути широких социальных преобразований единственно спасительным путем для дальнейшего общественного развития человечества.